В звуках скрипки, если они глядеть на инструменты, следовательно быть лишенным возможности относить слышимое к зрительному образу, видоизменяющему характер звучания, есть тембры, столь родственные тембрам иных контральта, что у слушателя создается иллюзия, будто в концерте участвует певица. Он поднимает глаза и видит только деревянные резонаторы, драгоценные, как китайские шкатулки, но по временам все еще бывает обманут обольстительным зовом сирены. Иногда ему кажется так же, будто он слышит плененного духа, который бьется в глубине затейливой шкатулки, заколдованный и трепетный, как дьявол, погруженный в чашу со святой водой. Иногда так же в воздухе как бы реет некое чистое и неземное существо, распространяя кругом невидимую благостную весть. Казалось, что музыканты не столько играли коротенькую фразу, сколько творили обряд, без соблюдения которого она не могла появиться и производили заклинания, необходимые, чтобы добиться и продлить на несколько мгновений чудо ее появления. Ибо Сван, не в последнее время воспринимать ее, словно она принадлежала к миру ультрафиолетовых лучей, и испытывавший как бы освежающее действие некой метаморфозы в минуты слепоты, поражавшей его, когда он приближался к ней. Сван ощущал теперь ее присутствие. Присутствие, подобно присутствию богини-покровительницы и свидетельницы его любви, нарядившейся в костюм этих звуков, чтобы можно было подойти к нему в толпе, отвести его в сторону и поговорить с ним наедине.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 Но он отлично понимал, что рассуждает, таким образом, не о самой фразе, но о некоторых простых величинах, которыми рассудок его для удобства подменил таинственную сущность, воспринятую им еще до его знакомства с вердюренами на том вечере, где он впервые услышал сонату. Он знал, что свое воспоминание о звуках рояля еще больше искажало перспективу, в которой размещались его музыкальные представления. Знал, что открытый музыкант вовсе не жалкая клавиатура из семи нот, Но клавиатура необъятная, еще почти вовсе неведомая, где лишь там и сям, отделенные густым непроницаемым мраком, несколько клавишей нежности, страсти, мужества, ясности и мира, составляющие эту клавиатуру наряду с миллионами других, каждая столь же отличная от прочих, как один космос отличен от другого, были открыты немногими великими художниками. Пробуждая в нас эмоции, соответствующие найденным ими темам, художники эти помогают нам обнаружить, какое неподозреваемое нами богатство, какое разнообразие таит в себе черная, непроницаемая, обескураживающая ночь нашей души, которую мы принимаем обыкновенно за пустоту и небытие. Вентейль был одним из таких художников. И в его коротенькой фразе, несмотря на то, что для рассудка она представляла темную поверхность, чувствовалось содержимое столь плотное, столь точно выраженное, которым она сообщала силу столь новую и столь оригинальную, что всякий, услышавший ее, хранил ее в себе наравне с рассудочными понятиями. Сван обращался к ней как к концепции любви и счастья, особенности своеобразия, которые он знал так же хорошо и так же непосредственно, как знал их относительно принцессы Клевской и Рене, когда эти слова всплывали в его память. Даже когда он не думал о коротенькой фразе, она существовала в уме его в скрытом состоянии таким же способом, как некоторые другие наши понятия, лишённые материального эквивалента, вроде понятий света, звука, перспективы, чувственного наслаждения, этих богатых сокровищ, которыми сверкает и украшается наш внутренний мир. Может быть, мы их утратим, может быть, они изгладятся, если мы возвратимся в небытие. Но пока мы живем... Мы также не можем привести себя в состояние, при котором мы их не знали бы, как не можем сделать это по отношению к реальным предметам, как не можем, например, сомневаться в свете лампы, которую зажигают перед преображенными предметами нашей комнаты, откуда исчезло самое воспоминание темноты таким путем фраза вентейле подобно какой нибудь теме тристана тоже представляющая некоторые наши приобретения в области чувства сочеталась с нашим смертным жребием приобрела какие то человеческие черты в достаточной степени трогательные участь ее сплелась отныне судьбами нашей души чем украшением из числа наиболее своеобразных наиболее ярко выраженных она являлась быть может истина не бытие И наши грезы не обладают реальным существованием. Но в таком случае мы чувствуем, что и эти музыкальные фразы, эти понятия, существующие по отношению к нашим грезам, тоже суть ничто. Мы погибнем, но эти божественные пленницы являются нашими заложницами, которые разделят нашу участь. И смерть с ними будет менее горькой, менее бесславной, может быть, даже менее вероятной. Таким образом, Сван не совершал ошибки, веря в реальное существование фразы Вентейля. А человечная, с этой точки зрения, она все же принадлежала к разряду существ сверхъестественных, которых мы никогда не видели, но которые, несмотря на это, мы с восхищением узнаем, когда какому-нибудь исследователю незримого случается приманить одно из них, низвести из божественных сфер, куда он имеет доступ, и заставить в течение нескольких мгновений проблистать перед нами. Как раз так и поступил Вентейль с коротенькой фразой. Сван чувствовал, что роль композитора была здесь самая скромная. Он лишь снял с нее с помощью музыкальных инструментов покрывало, сделал ее видимой, почтительно воспроизвел ее очертания рукой столь любящей, столь осторожной, столь бережной и столь уверенной, что звучность менялась каждое мгновение, затухая для изображения полутени, вновь оживляясь, когда нужно было точно передать какой-нибудь более смелый изгиб. И доказательством правоты Свана, верившего в реальное существование этой фразы, было то, что всякий любитель музыки, обладавший сколько-нибудь тонким чутьем, сразу же заметил бы плутовство, если бы Вентейль, не обладая столь острым зрением и столь уверенной рукой, вздумал маскировать, прибавляя там и сям штрихи своего собственного изобретения, недостатки своего зрения и промахи своей руки. Фраза исчезла. Сван знал, что оно вновь появится в конце последнего такта после длинного пассажа, который пианист госпожи Вердюрен всегда опускал. Этот пассаж содержал удивительные мысли, которых Сван не уловил при первом слушании сонаты и которые он теперь воспринимал, как если бы они скинули в раздевальной его памяти однообразные маскарадные костюмы новизны. Сван слушал разбросанные в разных местах темы, которые войдут в композиции фразы, как посылки в необходимый вывод силлогизма. Он присутствовал при тайне ее рождения. «О дерзновение, столь же гениальное, может быть, восклицал он про себя, как дерзновение Лобозье или Ампера, это дерзновение Вентейля, экспериментирующего, открывающего тайные законы неведомой силы, правящего по неисследованной области к единственной возможной цели невидимой запряжкой, которой он доверился и который никогда не будет в состоянии разглядеть». Как прекрасен был диалог между скрипкой и роялем в начале последнего пассажа, который слушал теперь Сван. Отсутствие человеческих слов не только не давало простору воображению, как можно было бы предположить, но вовсе исключало его. Никогда члена раздельной речи не обладала такой непреложной необходимостью, никогда не знала она так точно поставленных вопросов, таких прозрачно ясных ответов. Сначала раздалась одинокая жалоба рояля, словно жалоба птицы, покинутой своей подругой. Скрипка услышала ее, ответила ей, словно с соседнего дерева. Происходило это как бы на заре мира, когда не было еще ничего, кроме этой пары на земле, или, вернее, в этом огражденном отовсюду мире, так построенном логикой его Творца, что двое существ навсегда останутся там в одиночестве, в мире сонаты Вентейля. Была ли то птица, была ли то не сложившаяся еще душа коротенькой фразы, была ли то невидимая, изливавшаяся в жалобе фея, чьи и слышал рояль и бережных передавал, Крики ее так участились, что скрипачу пришлось ускорить движение смычка, чтобы успеть их подхватывать. «Чудесная птица!» Скрипач, казалось, хотел зачаровать ее, приручить, пленить. Уже она проникла в его душу, уже коротенькая фраза, призванная к жизни, потрясала, словно тело медиума подлинно одержимое тело скрипача. Сван знал, что фраза прозвучит еще раз — И личность его настолько раздвоилась, что ожидание неминуемого мгновения, когда он окажется лицом к лицу с фразой, вырвалось из груди его одно из рыданий, сторгаемых у нас обыкновенно красивым стихом или печальной новостью, не в тех случаях, когда мы бываем одни, но когда сообщаем их другу, в котором мы воспринимаем себя в отражении как третье лицо, чья эмоция, вероятно, его растрогает. Она вновь появилась, но на этот раз лишь для того, чтобы повиснуть в воздухе и покрасоваться одно только мгновение, словно застыв неподвижности, и вслед затем и стаять. Поэтому Сван не терял ни секунды из драгоценного времени, в течение которого она длилась. Она реяла в пространстве, как мыльный пузырь, не успевший еще лопнуть. Так радуга, блеск которой слабеет, никнет, затем оправляется, и перед тем, как погаснуть, вспыхивает на миг небывалыми огнями. К двум цветам, которые фраза позволяла до сих пор различить, она прибавила другие переливчатые тона, все оттенки спектра, и все они звучно пели. Сван не решался пошевелиться, ему хотелось заставить сидеть спокойно всех присутствовавших в зале, как если бы малейшее движение могло разрушить магическое очарование, сверхъестественное, упоительное и хрупкое, которое каждое мгновение готово было рассеяться. Но никто не помышлял нарушить спокойствие. Несказуемое признание одинокого, отсутствующего художника, может быть, мертвеца, Сван не знал, был ли Вентейль еще жив, Излучавшаяся из ритуальных действий двух этих иерофантов обладала достаточной силой, чтобы держать в напряженном состоянии внимание трехсот человек и обращала эту эстраду, где была таким образом призвана к бытию чья-то душа, в один из благороднейших алтарей, на которых когда-либо было совершено таинственное священно-действие. Это впечатление было настолько сильно, что, хотя в первое мгновение после того, как фраза наконец отзвучала и слышались только ее отрывки в следующих темах, уже занявших ее место, Сван был раздражен поведением графини де Монтерианде, славившейся своей недалекостью, которая еще до окончания сонаты наклонилась к нему, чтобы поделиться своими впечатлениями. Он не мог, однако, удержаться от улыбки при ее обращении к нему и даже, может быть, нашел в ее словах некоторый глубокий смысл, не подозреваемый ею самой. Восхищенный виртуозностью исполнителей, графиня воскликнула, обращаясь к Свану. «Это изумительно! Я никогда не видела ничего более потрясающего!» Но желание быть безупоризненно точной заставило ее исправить свое первое утверждение. она сделала оговорку «Ничего более потрясающего, кроме вращающихся столиков!» После этого вечера Сван понял, что чувство, которое Адетта питала к нему, никогда не возродится, что его надежды на счастье не сбудутся. И если в иные дни она бывала еще случайно мила и нежна с ним, если она оказывала ему иногда внимание, то он отмечал эти видимые обманчивые знаки возврата нежности с той умиленной скептической заботливостью, с той безнадежностью какая свойственна бывает людям которые ухаживая за неизлечимо больным другом в последние дни его жизни сообщают точно факты драгоценной важности вчера он самостоятельно проверил свои счета и даже исправил сделанную нами ошибку он с аппетитом скушал яйцо и если он хорошо переварит его мы попробуем дать ему завтра котлету хотя не знаю что эти факты лишены всякого значения накануне неизбежной смерти Конечно, Сван был уверен, что Живе он теперь вдали от Одетта, он, в конце концов, проникся бы равнодушием к ней, так что был бы доволен, если бы она навсегда покинула Париж. У него хватило бы мужества остаться, но у него не хватало мужества уехать. Он часто подумывал об этом. Теперь, когда он снова засел за работу о Вермери, ему хотелось съездить хотя бы на несколько дней в Гаагу, в Дрезден, в Брауншвейк. Он убежден был, что туалет Дианы, купленный Маритсюи на распродаже у Гольшмитта в качестве картины Николая Маэса, был на самом деле картиной Вермеера. Ему хотелось изучить картину на месте, чтобы подкрепить свои убеждения. Но покинуть Париж в то время, как аддета была там, и даже когда она уезжала куда-нибудь, ибо в новых местах, где ощущения наши не притуплены привычкой, мы со свежей силой испытываем старую боль, Было для него проектом столь жестоким, что он находил себе силу непрестанно думать о нем только потому, что знал о своей решимости никогда не приводить его в исполнение. Но во время сна намерение путешествовать иногда вновь оживало в нем. Он забывал тогда, что это путешествие было для него невозможно, и во сне оно осуществлялось. Однажды ему приснилось, что он уезжает на целый год. Наклонившийся из окна вагона к какому-то юноше, стоявшему на платформе и со слезами на глазах прощавшемуся с ним, Сван пытался убедить этого юношу уехать вместе с ним. Когда поезд тронулся, подступившая к сердцу тоска разбудила его. Он вспомнил, что никуда не едет, что будет видеть Адету сегодня, завтра и почти каждый день. Тогда еще весь взволнованный своим сновидением он благословлял судьбу за стечение обстоятельств, делавшие его независимым, позволявшее ему оставаться недалеко от Адетты и даже получать разрешение изредка встречаться с нею, и мысленно обозревая все эти преимущества, свое общественное положение, свое богатство, в котором часто она слишком нуждалась, чтобы решиться пойти на разрыв. По слухам, у нее была даже задняя мысль женить его на себе, дружбу с господином де Шарлюз хотя последнему, по правде говоря, никогда не удавалось добиться для него особенно больших милостей от Адетта. Но дружба эта давала Свану сладкое чувство уверенности, что Адетта постоянно слышит лестные речи о нем от их общего друга, к которому она относилась с таким уважением. И даже свой ум, способности которого он употреблял каждый день, исключительно на изобретение новых способов сделать свое присутствие, если неприятным, то, по крайней мере, необходимым для Адетты. Мысленно перебирать Необирая все эти преимущества, он подумал, что сталось бы с ним, если бы их у него не было. Подумал, что если бы подобно множеству людей он был беден, скромен, лишен источников существования, вынужден принять любую работу, или если бы он был связан с родными, с женой, то ему пришлось бы, может быть, покинуть Адетту. Подумал, что сон этот, ужас которого был еще так близок, мог оказаться правдой, и сказал себе, «Мы не сознаем своего счастья, мы никогда не бываем столь несчастны, как нам кажется». Но, вспомнив, что такое существование длится уже несколько лет, что самое большее он может надеяться на его продление до самой смерти, что он жертвует своими занятиями, своими удовольствиями, своими друзьями, словом, всей своей жизнью ради каждодневного ожидания встречи с женщиной, которая не могла принести ему никакого счастья, он задался вопросом, не обманывается ли он, не повредили ли ему обстоятельства, благоприятствовавшие его связи, и мешавший разрыву с адеттой. Не являлось ли желанным событие, относительно которого он так обрадовался, что оно случилось только во сне, его отъезд. И он сказал себе, мы не сознаем своего несчастья, мы никогда не бываем столь счастливы, как нам кажется. Иногда он надеялся, что она безболезненно погибнет от какого-нибудь несчастного случая, так как по целым дням с утра до вечера она бегала по городу, пребывала в сутолоке и переходила оживленные улицы. И так как она возвращалась здоровой и невредимой, то он восхищался крепостью и ловкостью человеческого тела, которое, будучи непрестанно окружено опасностями, опасностями бесчисленными, как казалось Свану, ибо его собственное тайное желание воздвигло их на ее пути, способно избегать их и позволяет таким образом людям ежедневно и почти безнаказанно подвязаться на поприще лжи, гоняться за наслаждением иван чувствовал сердечную симпатию к Магомету II, чей портрет из Беллини он так любил. Тому Магомету II, который, заметив, что он безумно влюбляется в одну из своих жен, заколол ее кинжалом с целью, как простодушно сообщает его венецианский биограф, вновь обрести свободу духа. Затем он негодовал на себя за эти эгоистические мысли, и ему казалось, что испытанные им терзания не заслуживают никакой жалости, если сам он так мало дорожит жизнью адетты. Но раз уж он был не способен разучиться с нею навсегда, то ему нужно было, по крайней мере, устроить так, чтобы видеть ее непрестанно, когда боль его мало-помалу унилась бы, и его любовь, может быть, угасла бы. И с момента, как она выразила желание никогда не покидать Париж, он тоже исполнился желанием, чтобы она никогда не покидала его. Так как, во всяком случае, он знал, что она надолго отлучалась из Парижа, один только раз в году, в августе и сентябре, то мог заранее изгнать из представления об этой отлучке горькую мысль об ее отъезде навеки, мысль, которую он носил в себе как мысль абстрактную, которая, будучи составлена из ряда дней, в точности похожих на теперешние, проплывала в его уме холодной и прозрачной, омрачая его, правда, некоторой печалью, но не причиняя ему особенно острого страдания. Но достаточно было Адетти промолвить одно только слово. Это абстрактное будущее, это бесцветное, свободно текущая река вдруг застывала, превращалась в глыбу льда, твердевала, замерзала до дна, и Сван чувствовал себя наполненным какой-то огромной тяжелой массой, давившей на внутренние стенки его существа с такой силой, что оно готово было рассыпаться на куски. Весь этот эффект обусловливался тем, что Адетта сказала Свану вскользь с лукавой улыбкой, наблюдая его. Форшвили отправляется на Троицу в очень приятное путешествие. Он едет в Египет. И Сван тотчас понимал, что это означало что «на Троицу я еду с Форшвилем в Египет». И действительно, если несколько дней спустя Сван говорил ей, «Кстати, по поводу этой поездки, которую, по твоим словам, ты собираешься совершить с Форшвилем», она беспечно отвечала ему, «Да, мой милый, мы уезжаем, девятнадцатого мы пришлем тебе открытку с видом пирамид». Тогда он принимал твердое решение выяснить, наконец, не любовница ли она Форшвиля, поставить ей вопрос ребром. Он знал, что, будучи суеверной, она не способна на некоторые клятвы преступления. И, кроме того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 Господин Дарсан тоже не решен был доброты. Его сердечные, но недостаточно близкие отношения со Свану, созданные удовольствием, которое они, думая, обо всем одинаково получали от беседы друг с другом, носили более спокойный характер, чем экзальтированная любовь господина де Шарлюса, способного на любую горячую выходку, как дружелюбную, так и враждебную.